Их, видимо, взрывом прихлопнула. Взяли у них три винтовки с патронами. М да, не весело. А что у нас у моста? С той стороны моста установлено два пулемета. В окопах сидит до взвода пехоты. Так, это и будет ваш арсенал. По сигналу переталкивайте платформы с техникой через мост. Экипажам, как только они окажутся на той стороне, открыт артиллерийский пулеметный огонь по пехоте и пулеметчикам. Сколько у нас народу моста? Тридцать человек. Добавьте еще столько же. Их задача под прикрытием огня техники — атаковать окопы и взять оружие. Взять со складом максимально возможное количество патронов. Гранаты используйте.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 Да никакой бронетранспортер к переправе и не сунется даже. Хоть в танке и ублюдочная короткоствольная пушка, но бронетранспортеру и этого за глаза. Против 75 миллиметров никакая броня его не спасет. Сгрузить технику с платформы в чистом поле мы не сумеем. Так что будем использовать как неподвижные огневые точки. «Так, что-то еще...» «Товарищ Сомов, я, товарищ подполковник, доложите о потерях. Погибших около восьмидесяти человек. Большая часть погибла, когда вагоны взорвались. Сразу человек сорок. Там сначала один рванул, потом еще раненых около пятидесяти человек. Организовать вывоз раненых вон туда, к немцам поближе». Там ложбина случайно не прилетит, да и делать нам нечего. И с тобой мы их не заберем, самим бы прорваться.